глава 9 подготовь десяток киберов снаряжение обычное лошадей для всех приказывал ральфу дэн и скажи сэму он едет со мной ральф коротко кивнул и позволил себе вопрос на разведку надо посмотреть «Что задумал барон Жермен? Зачем собирает солдат?» «Ясно». «Какую десяток готовить?» «А. И десятки Б и С пусть будут наготове. Сколько у нас телег сейчас?» «Четыре». «По пять киберов на телегу. Нормально. Сам будь на связи. Если что, выезжай». «Есть». Отряд киберов Дэн еще несколько дней назад разбил на десятки. Каждому десятку присвоил наименование по буквам латинского алфавита. А, Б, c Д, Ф, Джин. А каждому киберу имя А1 или Д1 или Ф10. Так легче управлять ими, и путаницы не было. А придумывать киберам человеческие имена долго и хлопотно. Да и не нужны они, имена-то. Теперь в разведку Дэн брал 10 киберов. Этого вполне хватало для случайной шибки, и посадить всех верхом можно. Из киберов, правда, наездники выходили не очень, но какие есть. Забивать им в электронные мозги курс верховой езды не имело смысла. Несмотря на вполне успешное начало работы, настроение у Дэна было хреновым, и подарок майора не радовал. Сабина, конечно, хороша, будет кому постель согревать, но по большому счёту это мелочи. Дожил. Клону радуешься. Скоро резиновой бабе хлопать будешь. А Эрвуд, вот, сука, такая кивает и улыбки расточает, но к станку не пускает. Если у него выгорит на земле, вовсе доступ перекроет. И верит мне. Правильно, конечно, делает, учитывая обстановку. Нет. С ним играть в поддавки долго нельзя. Он трус. Но трус сильный. Если вдруг что, бросит здесь всех и уйдет. Концы в воду и никаких улик. Возможно, Дэн сам себя накручивал, оценивая все в черном цвете. А если нет? Трофимов не чешется, его контора отыскать этот мир не может, а заговорщики сохранили и базу, и станок. «И самому не уйти. Эрвуд и Юсупов охраняют аппарат, как зенит ока Нужен какой-то хитроумный план, который позволит заполучить доступ к станку. Идея, которая позволит расчистить путь. Какая? А хрен его знает!» — со злостью думал Дэн, натягивая бахтерец. «Но тянуть дальше нельзя». Эдак Эрвуд придет в себя и наберет силу. Или сам что-нибудь придумает. Тогда вовсе туго станет. Завтра он свалит, и у меня будет небольшой запас времени. Подумаем и придумаем что-нибудь подходящее. Надев пояс саблей и проверив, легко ли Дага выходит из ножен, Дэн подхватил шлем и вышел во двор, где уже стояли в полной готовности киберы. Пора выезжать. Шум! Они услышали на подходе к окраине леса. Шум, производимый подошвами сапог, треском сучьев, отрывистыми словами команд, бряцанием оружия и ржанием лошадей. «Стоять!» — яростно прошипел Дэн, поднимая правую руку вверх. «Тихо!» Киберы замерли, натянув поводье. Лошади нервно прядали ушами, вытанцовывая на месте. К своим всадникам они относились настороженно чувствуя, что в них что-то не так, что-то нечеловеческое. Сэм, замыкавший цепочку, машинально сунул руку под куртку, где у него был пистолет. О плаше он и не вспомнил. Да и что вспоминать, если толком им не владеешь? — Всем на месте! — скомандовал Дэн. — Сэм, ко мне! Новоявленный унтер-офицер поспешил вперед. — так кто-то ломится, я посмотрю. А вы будьте наготове. — Ясно? — Да. На гражданский манер ответил Сэм. Дэн соскочил с коня, бросил по воде Сэм и пошел вперед. Шум приближался. Уже можно было различить отдельные голоса команды. Некоторые Дэн разобрал. Благо, в целом понимал здешний язык, смесь латинского и старо-французского. Он подошел к кустарнику, росшему близ опушки, и разглядел длинную цепочку всадников и пеших воинов, неторопливо двигавшихся к лесу. «Всадники!» С короткими копьями в руках, в доспехах. Пехота, воины в кожаных панцирях с топорами и рогатинами. Позади едут два рыцаря. Больше всего это было похоже на охоту. У Дэна даже мелькнула мысль, что местный барон таким образом развлекается. Но потом здравый смысл взял верх. Какая нахрен охота с боевым оружием? Без загонщиков, без собак? В этот момент где-то справа отчаянно залаяли собаки. — Георг, поворачивайте налево! донесся мощный бас. «Собаки, кажется, кого-то учуяли! И приготовьтесь! Эти чертовы тролли быстро бегают и сильно бьют!» Загундосил рожок. Ему ответили свистом. Вся цепочка разом повернулась налево, для Дэна направо, и пошла прямо на него. «Облава!» — молнии блеснула догадка. «Они ловят биоников!» То, чего он ждал и в тайне желал, произошло. Аборигены решили очистить свои земли от злобной нечисти. Значит, вот для чего Жермен собирал воинов. Он готовил масштабную зачистку, а Эрвуд самонадеянно верит, что десяток биоников распугает всю округу, идиот. Да разве нечистью надолго человека испугаешь? Как только он придет в себя и соберется силами, никакая нечисть не устоит. Отпустив ветку дерева, Дэн бесшумно побежал обратно, на ходу соображая, как быть. Похоже, все планы придется менять, пока их не изменили другие. Дэн вскочил в седло, вырвал повод у слегка растерянного Сэма и взмахнул рукой. «Уходим! Назад! К озеру! Рысью!» Киберы с похвальной скоростью развернули коней и пошли с места в рысь. Сэм чуть промедлил, удивленно моргнул, но «быстро! Потом объяснение!» За спиной уже были слышны голоса людей и треск сминаемых веток. Отряд понесся со всей возможной в лесу скоростью, уходя от столкновения с дружиной барона. Дэн вытащил на скаку компьютер, включил его, но рассмотреть карту не смог. Чертыхнувшись, спрятал комп, глянул назад, потом догнал скакавшего впереди Сэма. «Сворачиваем к озеру! Вызывай Ральфа!» Радиостанция была только у Хеннера, как и огнестрельное оружие. Сэм нацепил на ухо наушник с микрофоном, бросил пару фраз. Услышал ответ и отдал гарнитуру Дэну. «Ральф!» «Поднимай десятки Б и Ц, сажай на телеги и выводи к лесу, объявить тревогу в замке, пусть вытащит огнестрельное оружие и установит на сне пулемет, понял?» «Да, но вопросы потом. Ворота замка закрыть, быть готовыми к бою. Сам с киберами жди у третьего ориентира в полной готовности к маршу». Третьим ориентиром был приземистый дуб, росший в трех километрах от замка посреди гигантской поляны. «Возьмите арбалеты и запускайте беспилотник. Пусть обследует северный район. Цель — обнаружить аборигенов. Сколько, куда идут, что делают?» «Но, сэр!» — вспомнил о субординации Ральф. «Самолет взлететь не может. Он на обслуживании». «Что?» — крикнул Дэн. «Какого черта? Почему именно сегодня?» «У них плановый осмотр!» Дэн матемнулся, кляняя себя за то, что забыл об этом. Бросил в микрофон. «Будь все время на связи!» «Если на вас выскочат аборигены, отходите к замку. Только меня предупредите, ясно?» «Да, а что?» «Барон Жермен начал облаву на наших зверюшек. И мы можем попасть под нее. Все, отбой!» «Есть, сэр!» Потрясенным голосом ответил Ральф. Дэн сорвал гарнитуру, бросил ее Сэмом. Всех биоников на связь. «Выяснить, кто, где и что делает. Если кого обнаружили, пусть отходит к замку». Сэм надел гарнитуру, переключил канал связи и забубнил в микрофон. Скакавший первым кибер резко остановил лошадь и поднял руку. Отряд выехал к озеру. Это был небольшой водоем, скорее пруд, заросший по берегам осокой и кувшинками. Чистая вода только в центре, остальная поверхность затянута резкой. От озера сильно пахло болотом, а над водой вились стаи комаров. В зарослях камышей полно змей. Отсюда вели две дороги, одна к замку, другая к полям. Барон... Может выслать сюда заслон, — быстро соображал Дэн, — чтобы перекрыть пути отхода бионикам. Если он считает, что нечисть насылает новые владельцы замка Трессе, то вполне вероятно захочет отсечь ее от логова. Надо встретить биоников тех, кто сюда пойдет, и прикрыть. Но если сюда прискачет вся гвардия Жермана, придется сваливать. Дэн отдал киберам приказ перекрыть оба подъезда к озеру и наблюдать, а сам повернулся к Сэму. «Ну, сейчас». Тролль Т-2 передает, что спрятался в пещере на той стороне леса. У него хорошее логово, не заметят. А собаки? Их там нет. Он не слышит лай. Т-3 молчит, а Т-1 убегает от погони. Он у реки. Водяное у себя, у него все спокойно. А вот Василиск молчит. Его район действия — окраинная деревни Жермена, мог попасть в облаву. Почему не передал сигнал тревоги? Лицо Сэма вдруг вытянулось. Он с беспокойством посмотрел на Дэна и прошептал. «Передает». василиск тоже попался воином-жерманом. Дэн коротко ругнулся, развернул коня. «Вызывай сюда тех, кто может быть обнаружен или уже убегает, и сообщи Ральфу. Пусть подведет десятки ближе. Возможно, предстоит бой. А вы, сэр, возьму пять киберов и проверю лощину. Барон мог послать по ней разведку. Этот чертов беспилотник в ремонте!» Сплюнув, Дэн позвал кибера А6, отдал приказ и пришпорил коня. Вскоре шестерка всадников исчезла за деревьями. Лощина брала начало у реки и шла вдоль леса почти до самого замка. Это была довольно глубокая щель, метров эдак в шесть-семь, и шириной около двадцати. Дно и склоны укрыты травой, кое-где растут кустарники. Ближе к замку лощину окутывают густые заросли ивы. Конному по лощине ходу нет, но пешие в принципе могут дойти почти до замка незамеченными. Правда, чтобы их остановить, хватит двух лучников в Ивнике. Толпой вперед не пролезть, придется идти по одному. Как раз под стрелы. Но можно проскочить и рядом с лощиной. Это если не идти к замку, а свернуть в лес. Вот эту дорогу Дэн и хотел проверить. Кони опять шли рысью, громко всхрапывая на ходу. Дэн в который раз вспомнил, что никто и не думал готовить замок к здешней жизни. Даже нормальных верховых коней нет. Те, что под седлами скорее крестьянские, но никак не строевые. Да и ухода за ними толкового нет. Представили какого-то энтузиаста. Отрядили в помощь двух киберов. Те занимаются как могут, а могут хреново. Но это была мимолетная мысль, мелькнула и исчезла. Дэна больше занимала облава. Какого чёрта барон начал её сейчас, и только ли ею ограничиться? Что последует дальше? И к чему это приведёт? Конь вынес на окраину леса. Отсюда хорошо видна лощина, но чтобы проехать к ней напрямую, надо обойти небольшой выступ леса за оврагом. Дэн глянул назад. Киберы тоже придержали лошадей. Лица невозмутимые, глаза смотрят без всякого выражения. Оружие в ножнах. Лишь у А-10 в руке арбалет. Готов стрелять. Хотя это не забыли заложить в программу. Предельное внимание. Возможно, шибко с противником. Алгоритм. Если их больше десяти, уходим в лес. Если меньше, ждем моей команды. В случае внезапного столкновения, бить без команды. Вопросы?» Киберы молчали. «Алгоритм ясен, остальное неважно». «Истуканы чертовы».